великий диспетчер новый инженер для поручений появился в кабинете командора пути аккуратно в срок третий великий развалясь в корабельном подвесном кресле беседовал поведя связи с первым великим его распорядительностью великим диспетчером глору полагалось оробеть в какое общество попал он скромный монтажник его распорядительность крупный мужчина того же аристократически мощного типа что и джау хмурился из-под шлема и слушал командора невнимательно. «Ты уж меня прости, я перебью», — сказал он ракочущим ораторским голосом. «Я распоряжаюсь кадрами и на планете, и на орбитах. Ты уж меня прости. Принимай три группы, дострой для них жилье, а чем их занять твое дело?» Он увидел Глора, мотнул головой в гребенчатом шлеме. «Кто?» «Кстати, о кадрах», — огрызнулся Джалл мой новый порученец, взамен того, что ты мне подсунул, который разбил ракету Чурбан. Его распорядительность небрежно кивнул. Монтажник любого класса — ничтожная личность в глазах великого диспетчера. Можно сказать, вообще не личность. Двуногая в синем комбинезоне. Однако инженер при командоре пути — это уже нечто значащее. Его можно и не взлюбить. Взгляд его распорядительности, брошенный Глору, не сулил ничего приятного. Очень нехорошо. Великому диспетчеру подчиняется шеф обеих охран. Хотя великий командор тоже сила. Получается как бы равновесие. В ближайшее время оно продержится. Однако же любопытно, неужели Глора назначили в обход великого диспетчера? Глор несколько раз присел, поглубже, поглубже, спина не отвалится, и был отпущен. Скользнул к своей конторке. Делая вид, что знакомится с оборудованием, потихоньку смотрел на командора пути. Его предусмотрительность, видимо, продолжал беседу с первым великим. Глор мог видеть принципала, но речь не была слышна за стеклянной переборкой, отгораживающей конторку. Командор злился, ощериваясь, как курк, дергал головой. Один раз даже погрозил экрану. Глор рассматривал его с задумчивым любопытством. Представлял себя в этом кресле, в этом теле, «Да, ставка крупная, и ее надо выиграть». Темный ужас больше не охватывал его, когда он думал о том, что Севка уйдет дальше. Словно оба они перейдут в тело командора. Севка перестал жалеть, Глор перестал бояться. Они были слиты в одно сознание. Почти непроизвольно Глор вышел из-за конторки. Приблизился к креслу, присел. «Что о тебе?» — рявкнул Джал. «Имею важное сообщение» вдохновенно сказал Глор. Он не знал, когда удастся захватить командора пути, но чувствовал, что два вопроса не терпят отлагательства. Кто рекомендовал его командору так вовремя и кстати? Кто такой Железный Рог? — говорит Чурбан. — Ваша предусмотрительность. Мой предшественник, ныне мыслящий, является моим братом по касте. Согласно обычаю, я обязан ему защитой. Командор кивнул. Кастовое братство — обычай весьма почтенный. Можешь продолжать. Ваша предусмотрительность, у меня есть основания полагать, что моего предшественника вознес в мыслящий, не случай, не преступная небрежность. А что же, если не небрежность? Чья-то злая воля, ваша предусмотрительность. По дороге сюда был случай. Позвольте доложить. И он изложил происшествие на гравелетной станции. В новом виде, разумеется. Некто, чьего лица он не успел рассмотреть, якобы сказал своему спутнику. Вот едет юнец, которого Джал принял к себе, в обход железного рога. Его предусмотрительность гневно заметил. Наглецы и прохвосты! Затем некоторое время фыркал и отдувался, размышлял. Буркнул. Железный кто? рок ваша предусмотрительность. Впервые слышу. Он казался здорово встревоженным, и Глор с удовольствием подумал, что великие тоже боятся. — Я осмелюсь спросить вашу смотрительность? — командор кивнул. — Чьей рекомендации я обязан честью? Командор не дал ему закончить, вздернул голову и процедил. — Вы можете идти. — Вот так, — подумал Глор. — Поиграли и будет. Ладно. Кое-что я узнал. Во-первых, меня рекомендовал невеликий диспетчер. Второе, Джал не слышал о железном роге и наверняка постарается разузнать о нем. Смотри, да он уже включил связь. На пульте инженера для поручений осветился рубиновый прямоугольник. Его предусмотрительность говорит по особо секретному каналу. Подслушать невозможно. Глор высунулся из-за своей загородки, как гунел из норы, и воровато осмотрел экраны командорского пульта. Э — -э, важный чин охраны. — Что же, пускай охрана посуетится, поищет железного господина. Секретный канал отключился. Наступило время докладов от начальников доков, спутников и прочих служб, подчиненных командору пути. Порученец сидел без дела и рассматривал свой пульт-радиостанцию с клавишами прямого вызова. На одной чернело магическое слово «расчетчик». — Рисковать так рисковать, — подумал Глор, — и передал запрос на Светлоглазого. По номеру. Всеведущий расчетчик мгновенно доложил. Имя Джерв, сын Бир, инженер высшего класса, школа, шестой благородный пансион, затем теоретическая академия, по специальности ультракоротковолновые усилители. Понятно. Считай те же посредники. Для Чхага раздолье. Расчетчик сделал небольшую паузу и закончил обычным неживым голосом. Означенный за номером ИФВ-5981 числится благонадёжным без ограничений. Это было ясно. Допуск в корабельный трюм как же без полной благонадёжности. Однако Глор расстроился. Так хотелось узнать что-нибудь порочащее светлоглазово Ну и ловкач этот джерв. Нажил ты себе врага, голубчик Глор. Чурбан, как сказал бы его предусмотрительность. Но если говорить всю правду, он был доволен не надо больше ловчить и прикидываться. А опасности, если рассудить, почти нет. Джерф не может донести, само собой. И не может подослать убийцу. Мыслящий-то остался в заложниках у Глора. «Чурбан, ты оглох!» — рявкнул командор пути. «Ракету мне! И живее!»